Литрес представляет. Дженни о ф и л Бюро слухов. Посвящается Дэву. Рассуждающая о природе Вселенной не лучше сумасшедших. Сократ. Глава первая. Зрение у антилопы. в десять раз острее, чем у человека. Ты сказал это вскоре после нашей встречи в безоблачную ночь. Антилопам видны кольца Сатурна. Вскоре нам предстояло рассказать друг другу все, что мы знали, но некоторые вещи уже тогда казались слишком незначительными и не стоящими упоминания. Так почему я думаю о них сейчас? Сейчас, когда мне так все надоело. Воспоминания меньше песчинок. Эти крошечные частицы то сбиваются в рой, то разлетаются, кто куда. Эдисон называл их маленьким народцем, считал отдельными сущностями. У него была теория происхождения воспоминаний. Он считал, что они берутся из космоса. Когда я впервые отправилась в путешествие одна, то в одном ресторане заказала стейк, но когда его принесли, увидела, что это просто шмат сырого мяса, п о р е з а н н ы й на кусочки. Я попыталась его съесть, но крови было слишком много, куски застревали в горле. В конце концов я просто выплюнула прожеванный кусок в салфетку. А на тарелке тем временем оставалось еще много мяса. Я испугалась, что официант заметит, что я ничего не ем, станет смеяться или ругаться. Я долго сидела и смотрела на стейк, потом взяла булочку, вынула из нее м я к и ш и положила туда мясо. У меня была очень маленькая сумочка, но я решила, что незаметно смогу сунуть туда булочку. Я заплатила по счету и ушла, боясь, что меня остановят, но никто меня не остановил. Днем я гуляла в городском парке и притворялась, что читаю г о р а ц и я На закате люди выходили из метро и заполняли улицы. В Париже даже метро было красивым. Да и разве могло быть иначе? Небо. Не душу меняют в заморских чужбинах скитальцы. Был там один парень из Канады, он ел только овсянку. Был француз, попросивший меня показать ему зубы. Англичанин, якобы из друидского рода. Нидерландец, он продавал слуховые аппараты. Потом я встретила австралийца. Он говорил, что любит путешествовать один. Мы пили у моря. А он рассказывал о своей работе. Самое прекрасное чувство – это когда до ученика, наконец, доходят твои объяснения, когда на его лице отражается понимание. Я кивнула. Меня отронули его слова, хотя я ни разу никого ничему не учила. А что ты преподаешь? – спросила я. Учу детей кататься на роликах, – ответил он. То лето выдалось очень дождливым. Оно запомнилось мне хлюпающими ботинками и запахом моего несчастного свитера. От него всегда пахло мокрой собакой. В каждом городе я наблюдала одну и ту же сцену: парень выходит на улицу, открывает зонтик, а девушка тем временем ждет на крыльце. Другая ночь, моя старая квартира в Бруклине. Поздно, но я, разумеется, не могу уснуть. Над головой мои соседи наркоманы весело разбирают мебель. Ветки бьются в окно. Мне вдруг становится холодно. Я натягиваю на голову одеяло. Лошадей так выводят из горящей конюшни. Если лошадь не видит, она и не паникует. Пытаюсь понять, стало ли мне спокойнее с одеялом на голове. Пожалуй, нет.